Книга вторая. Глава первая. Архилай дает народу траурный пир по поводу смерти Ирода. Скоро после этого происходит восстание, и он отправляет против восставших войско, которые убивает около трех тысяч человек. Первая. Поездка в Рим в 74 до разрушения храма, который должен был совершить Архиллай, дала повод к новым волнениям. Оплакав своего отца семь дней и дав народу богатый траурный пир, обычай у иудеев, вследствие которого многие разорились. Наследники бывают почти вынуждены угощать участвующих в похоронах. В противном случае они рискуют прослыть неблагодарными к умершему. Он в белом одеянии отправился в храм, где был восторженно встречен народом. Он приветствовал народ, сидя на золотом троне, воздвигнутом на высокой трибуне благодарил его за усердное участие в похоронах его отца и за выражение ему верноподданических чувств. Точно он уже в действительности был царем. Но, – прибавил он, – он удерживается пока не только от проявления власти, но и от принятия титула, пока не будет утвержден престолонаследие императором, которому завещанием предоставлен решающий голос во всем. Он и в Иерихоне не принял диадемы, которую солдаты хотели возложить на него. Но когда он высшей властью будет утвержден царем, тогда он отблагодарит народ и войска за их добрые чувства к нему. Все его стремления будут направлены к тому, чтобы быть к ним во всех отношениях милостивее, чем его отец. Второе. Обрадованные этими обещаниями, народ тут же пожелал испытать его истинные намерения высокими требованиями. Одни желали облегчения податей, другие – упразднения пошлин, а третьи требовали освобождения заключенных. Чтобы снискать расположение народа, он обещал все. Вслед за этим он совершил жертвоприношение и вместе со своей свитой предался першеству. Под вечер же собралась немалочисленная толпа домогавшихся нового порядка, который по окончании официального траура по государю открыла свой особенный траур. Они оплакивали тех, которых Эрд казнил за уничтожение висевшего над храмовыми воротами Золотого Орла. Этот траур не был тихий и сдержанный душу раздирающие стоны искусственно возбужденные крики и плач и громкие вопли огласили весь город таким образом они оплакивали тех которые по их словам пали за веру отцов и святыню тут же раздался крик будем мстить за них и родовым избранником прежде всего должен быть устранен назначенный им первосвященник долг и обязанность требуют избрать более благочестивого и непорочного третье как не досадовал на это Архилай, но ввиду своей неотложной поездки он на первое время удержался от казней. Он боялся, что если восстановит против себя народ, тогда волнения могут усилиться и сделают его поездку совершенно невозможной. Он пытался поэтому успокаивать недовольных больше добрым словом, нежели силой, и отрядил начальника, который должен был призывать народ к порядку. Но как только тот явился в храм, мятежники прогнали его каменями, не давая ему начать говорить. И других, которых Архилай посылал для их вразумления, они также с негодованием оттолкнули от себя. Было ясно, что если они получат еще подкрепление, тогда их совсем нельзя будет унять, так как предстоял тогда праздник опресноков, который именуется у иудеев Пасхой. Когда совершается много жертвоприношений, то со всей страны стекалась в Иерусалим несметная масса народа. Те, которые оплакивали законы учителей, оставались сплоченными в храме и здесь раздували пламя восстания. Все это внушало Архилаю серьезные опасения. Боясь, чтобы мятежная горячка не охватила весь город, он в Тихомулку послал трибуны во главе одной когорты с приказанием схватить коноводов. Но вся толпа бросилась на нее. Большая часть солдат была истреблена каменями. Сам трибун был тяжело ранен и обратился в бегство. Как ни в чем не бывало, они вслед за этим приступили к жертвоприношениям. Но Архилай убедился, что без кровопролития толпа не даст обуздать себя. Он приказал поэтому выдвинуть против нее все свои военные силы. Пехота густыми рядами вступила в город, а всадники высыпали в поле. Эти войска внезапно напали на жертвоприносителей, убили около трех тысяч из них, а остальную массу загнали в ближайшие горы. Недолго спустя явились герольды Архилая, возвестившие приказ о том, чтобы каждый возвратился к себе на родину. Так все разошлись, не продолжая празднования.